Спасибо. Сейчас я исполню песню композитора, которого люблю с самых детских лет, и как композитора, и как человека. Я спою его старую сейчас, очень старую песню, но она всегда молода, как и сам автор этой песни. Если этот композитор, о котором я говорю, за всю свою жизнь, Из многочисленного количества песен, которые он написал, прекрасных песен, популярных песен по всей стране, по всему Советскому Союзу, если бы он написал всего две-три песни, этого было бы достаточно для, чего? для того, чтобы назвать его большим, маститым, прекрасным песенником. Это наш дорогой Тофик Кулиев. Я бы очень хотел, чтобы он сел за рояль, сыграл, но он что-то неважно себя чувствует, отказался. Конечно, так играть на рояле, азербайджанские вещи, как он играет, я не могу. Ну что ж, придется самому. Ну, песню вы. я даже думаю, что ей не стоит объявлять, вы сразу узнаете. Ölüm senin esinin, gölbim senindir. ya, gölbim senin dir. İnsafeyle, sen. beni derdin dir. geldi diye, sen bu bu isveren asm bu gözlerin sen eder I'm no. sorry. Bu şevk u nas Gederdi bir ki bu güzel senede kalma Моё сердце, милый друг, у тебя в плену я, у тебя в плену. Почему не хочешь ты на меня взглянуть я, на меня взглянуть? И красиво обеспечено и не забывай красота. Мой друг не вечна, ею не игра. Балас мой залез, балас ему. Bu et alak, bu işre bulmaz. Gider bir gün, bu güzellik, seneden Дорогий Алексеевич, большое вам спасибо. Я, к сожалению, вас отсюда не вижу.